А вот была история. Однажды известный актер Петр Андреевич Каратыгин восхитился талантами Грибоедова. «Ах, Александр Сергеевич, вы поэт, музыкант, были лихой кавалерист и, наконец, отличный лингвист!» Грибоедов улыбнулся из-под очков и ответил. «Поверь мне, Петр Андреевич, если талантов много, среди них...» «Нет ни одного настоящего».